Глава восьмая. Будем учиться вместе. Дверь открыла марь Михайловна. «Что случилось?» — спросила она. «Что-нибудь в больнице? Ты в таком диком виде». «Здравствуйте», — сказала Алиса. «Извините, что я пришла без приглашения. Проходи», — сказала Марья Михайловна. «Ты уверена, что с больницей ничего не случилось?» «Кто пришел?» — спросила из комнаты Юлька. «Это мило». «Ты хочешь сказать...» — спросила марь Михайловна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 «Я достану вещи. Мы же почти одного роста». «Алиса, иди за мной», — сказала бабушка. Алиса немного опасалась, что Грибкова испугаются, когда она явится вот так без приглашения, позвонят в больницу, скажут «заберите беглого ребенка». Через полчаса Алиса в Юрькином платье сидела за столом и пила горячий чай. Заодно пришлось из профилактических соображений, как велела марь Михайловна, проглотить таблетку аспирина.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 «В наш век женское равноправие достигло слишком больших успехов», — сказала Марья Михайловна. А поздно вечером, когда девчата улеглись спать, они слышали, как в соседней комнате тихо разговаривали Наташа с бабушкой. «Жаль, что ты в свое время не завела себе еще одного ребенка», — сказала Марья Михайловна. «Ты обрати внимание, как Юлька тянется к Алисе. Она нуждается в сестре». «Я тоже довольна, что они подружились», — ответила Наташа. «Алиса хорошая девочка, и...»